Глава 38 «Слава Богу, ты жива!» «Привет!» — ответила я. Андрей рассматривал меня грустными глазами. В подвал Эмиль меня не пустил. Сначала попросил подождать, а потом привёл в одну из комнат на втором этаже. Судя по отсутствию мебели, кроме стола и двух стульев, а также по слою пыли на полу, её подготовили специально для нас — Больше всего комната походила на допросную, в плохом полицейском боевике. Выглядел Андрей неплохо. Не похоже, что его держат здесь насильно. Признаков голода я не заметила. Ничего, чего я боялась. Я потопталась на пороге перебросила пакет с уликами в другую руку и решительно выдвинула стул и села напротив. Андрей не торопился развеять паузу. Смотрел и улыбался. И я была рада его видеть, несмотря на недавнюю попытку мною закусить. «А почему? Слава богу! Ты обо мне беспокоился?» «Ещё как! Голову ломал, съел я тебя или нет?» «Обошлось!» — сдержанно ответила я, сообразив, что это шутка. «Только мне вот почему-то смешно не было!» «Обошлось!» — повторил он и показал клыки. «Принесите кофе. Ты будешь?» Я покачала головой. Через несколько минут охранник Эмили принёс по бумажному стаканчику. Мне тоже, несмотря на то, что я отказалась. Судя по лицу, расследование продвигается. С кем дралась? Я автоматически дотронулась до подбородка и вдруг поняла, что с Андреем не так. Он никогда не был таким равнодушным к происходящему. Тёмные глаза помертвели. Он был спокойным. Как будто уже понял, что происходит, и смирился с этим. «Что в пакете?» Я проигнорировала вопрос и вытащила телефон. Чернов снимал на славу. Десятка два разных ракурсов мёртвого вампира. Я протянула телефон Андрею. «Не узнаёшь его?» Андрей листал фотографии молча. Лицо ничего не выражало. Он неторопливо пил кофе, а затем вернул телефон. Молча смотрел мне в глаза, откинувшись на спинку стула и держал перед собой стакан, делая маленькие глотки. «Ты его знаешь?» — повторила я. «И я за тебя ещё беспокоился. Расследование продвигается. Молодец, Карман. Сколько же настреляла?» «А сколько их было?» — в тон спросила я. «Не знаю. Этот приходил несколько дней назад. Про тебя спрашивал. Как ты его нашла?» «Съездила за ним в турист». Мы несколько секунд пытливо смотрели друг другу в глаза, как будто ждали, кто оступится первым и сболтнёт лишнего. «Что происходит?» — наконец спросила я. «Почему ты здесь?» «Я могу тебя отсюда вытащить, если хочешь». «Не бери в голову, Кармен. Я лучше здесь посижу». Это меня убило. Я не нашла, что ответить, и тупо посмотрела на него». Андрей признал, что не стремится на свободу. «Ты чего-то боишься?» Попробовала прощупать я почву. «Нет». «Что тогда?» «Брось это дело, карман Пусть твой урод сам разбирается со своими проблемами». «И что это значит?» «Почему?» «Это значит, что ты осталась одна в этой каше и кругом вампиры. Вот что это значит. А Эмиле на тебя плевать». «Думаешь, я напился просто так?» «С нарезки слетел?» «Я охотился ради твоих дурацких трупов?» «Или ты считаешь, что я себя не контролирую?» «Я так и считала, но...» Андрея верила вопреки логике и здравому смыслу. «Ты не договариваешь», — я утверждала. Андрей не ответил. «Тяжело с ним?» Я со вздохом вытряхнула пакет на стол, мобильники из туриста, связка ключей. Футляр для драгоценностей, записная книжка с вырванными страницами и прочее барахло, что нашлось на полках в кладовке. Андрей без интереса поворошил груду улик и безошибочно вытянул за колечко ключи. «Это мои. Теперь понятно, куда они делись». Он полистал записную книжку, посмотрел телефоны, провёл пальцами по бархату коробочки. Больше ничего не узнал. Ключи Андрей забрал себе, и я не стала возражать. Остальные вещи сгребла обратно в пакет. Поосторожнее, Карман, сказал Андрей. Не оставайся одна, ладно? Я кивнула и поднялась. Меня ждала ещё куча дел. Ребята остались в туристом разгребать завалы и искать улики в компании пары вампиров и миля. В машине я была одна. Вроде бы раннее утро, но улице удивляли оживлённостью по дороге я позвонила Никите. «Ну и как там?» — спросила я, услышав его невесёлый голос. «Без изменений», — буркнул он. «Слушай, а нам вообще полагаются выходные или хотя бы сон?» Я нервно хихикнула. «Не поверишь? Но когда я задаю этот вопрос Эмиле, он начинает орать». Никита тяжело вздохнул, а я его подбодрила. «Ладно». «Когда закончите с гостиницей, можете ехать домой». «Фантом звонили?» «Звонили», — недовольно ответил Никита. «Тоже никаких изменений. Они, кстати, спрашивали, когда мы заберём Стаса. Клуб скоро закрывается». «Стаса? Так он же у них спит», — напомнил Никита. Я с запозданием вспомнила, что мы оставили беднягу в кабинете Павла Павловича. «Пусть вызовет такси. Или заберите на обратном пути». «Так что успокой их там. Мы им Стаса не навсегда оставили». Никита укоризненно вздохнул и попрощался. «Очень вовремя. Я как раз заезжала на парковку бара. Я припарковалась поближе к дверям, чтобы не идти через продуваемую всеми ветрами стоянку. И, натянув поглубже шапку, вышла из машины. Холодный ветер шорохом гонял по асфальту смятую газету. Наверное, зря я сюда приехала. Но мне нужно ещё раз поговорить с охотниками» одной из последних ниточек, которые связывали меня с убийцами. Я задумалась о предстоящем разговоре, поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда дверь бара не поддалась. «С чего бы это?» — пробормотала я, разглядывая тёмную вывеску. На моей памяти бар был открыт, и в самые трудные времена. Даже передел власти в городе, когда охотники были объявлены вне закона, не повлиял на бесперебойную работу заведения. Ситуация становилась колючей. Если охотники попрятались, значит, дело совсем плохо. Я вернулась в машину и вытряхнула пакет на соседнее сиденье Дорогой телефон последней модели был Маринкин. Остальные могли принадлежать другим жертвам. Не зря у всех троих вычистили карманы. Красный, наверное, первая жертва. Не могу представить охотника с красным телефоном. Я отыскала запись «Папа» и дальше не стала копаться, нажала кнопку вызова и приготовилась услышать старого бармена. Ответили не скоро приглушённым женским голосом. «Кто это?» «Вот я и нашла подружку убитого. Это Яна, городская охотница». Охотница справилась с дыханием и спросила. «Чего тебе надо?» Страх и неуверенность пропали. Голос зазвучал твёрдо. Не меня она испугалась, когда зазвонил телефон. «Откуда у тебя этот телефон? Это трубка моего парня». «Могу вернуть», — предложила я. «Прямо сейчас». «Не надо. Я уезжаю, так что оставь на память». Голос даже сквозь шипение неисправного микрофона передал сожаление. «Надо встретиться и поговорить». «Нет». «Я ищу вампиров, которые убили твоего друга. Тебе это безразлично?» «Ему уже всё равно!» Поэтому она и уезжает. Андрей правильно сказал. «Нам главное остаться в стороне и не пострадать». «Я буду звонить, пока ты со мной не встретишься. Много времени не отниму. Соглашайся. Моя машина сейчас самое безопасное место в городе». Девушка долго молчала, прежде чем сказать. «Я сейчас поднимусь». Я вышла из машины навстречу охотнице. Девушка открыла дверь, но осталась на пороге. Я заметила, что она легко одета. Попытки подойти она не сделала, и я решила, что разговор состоится в баре. Но охотница меня не пригласила. Лицо совсем юное, но с морщинами между бровей, словно она часто хмурилась. Не помню, чтобы я заметила морщины в прошлый раз. Она спокойно смотрела на меня. «Знаю я это фатальное спокойствие. Когда охотник так на тебя смотрит, ничего хорошего не будет». В правой руке она держала пистолет. Ствол опущен к полу, и оружие не бросалось в глаза на фоне чёрных брюк. Спускаться в бар перехотелось. Да и охотница не настаивала. «Ты одна?» — спросила она недоверчиво. «Одна». Я кивнула на «Мерседес». «Пойдём поговорим». Я села за руль, а она на пассажирское сиденье. Пистолет положила на колени и задумчиво смотрела на него, словно советовалась со старым другом. Я побарабанила по рулю, привлекая внимание. «Ты о моём парне хотела поговорить?» «Нет». «Почему ты закрыла бар?» «Что случилось?» Охотница плаксиво нахмурилась, и я поняла, откуда у неё морщины. «У нас проблемы. Мы решили уехать». «Я». «Не могу помочь?» Она покачала головой. «Мой бывший муж — мэр города. Нет такой проблемы, которую он не сможет решить. Вот именно поэтому мы лучше уедем. Спрашивай, что ты хотела. Кому вы продавали кровь за последнюю неделю? Сможешь вспомнить? У нас её не так часто берут. Твой друг купил немного позавчера. И Кармен брала. Помногу каждый раз, когда заходила». «Кто?» — вздрогнула я. «Кармен. Охотница. Я в прошлый раз про неё рассказывала». «Кармен?» Я вспомнила, что Марина представлялась моим именем. «Сколько она покупала?» «Всё, что было. Твоему приятелю повезло, что после неё хоть что-то осталось». Я достала телефон и нашла снимки вампира из туриста. «Знаешь его?» Я протянула телефон, и она всмотрелась в снимок. «Нет». «Он что, мёртвый?» Я проигнорировала вопрос. «Вампиры к вам заходили?» Охотница покачала головой. карман и твой Андрей. Больше никого не было». «Где-то же вампиры её брали?» Никита говорил, вампир приехал со своими запасами. «Надо позвонить и уточнить, сколько там было». «Отдай телефон». Я протянула трубку её парню, а когда охотница приоткрыла дверь, спросила. «Заехать за тобой утром. Глупо, но я хотела помочь». «Нет». Она хлопнула дверью и скрылась в баре. «Я тебя вообще не знаю». Я никогда не чувствовала себя своей здесь, но мне стало грустно. Ни один мир меня не принял, я везде чужая. Я сдала задним ходом и выехала со стоянки. Несколько секунд постояла перед поворотом на Ворошиловский, решая, куда дальше» и поняла, что дела на сегодня закончились. Не могу поверить.